Глава тринадцатая. Прочитав записку, заместитель начальника полиции, который командовал подразделением, пришедшим занять Байтархаус, побагровел, передернул плечами, перемолвился парой слов с личным секретарем Наваба-Сахиба и, бросив быстрый взгляд на свои наручные часы, сказал «Так и быть даю полчаса». Его долг был ясен – и уклоняться от него было невозможно, но он верил в твердость, а не в жестокость, посему допустил получасовую отсрочку исполнения. Зайнаб велела девушкам-служанкам открыть дверь, ведущую из Зинаны в мардану, и растянуть простыню в дверном проеме. Мордана — часть мусульманского дома, предназначенная для мужчин и гостей. Затем, невзирая на недоверчивое Тоба и прочие восклицания теток, она приказала Муни передать слуге, чтобы попросил Муртазу Али прийти и стать по ту сторону завесы. Тоба — возглас, выражающий удивление, потрясение на урду. Юноша, пунцовый от стыда, стал вблизи дверного проема, к которому и в мыслях не приблизился бы никогда в жизни, «Муртаза-сахиб, я должна просить у вас прощения за ваш стыд и за мой собственный», сказала Зайнаб на элегантном и простом урду. «Я знаю, что вы человек скромный и понимаю ваши колебания. Пожалуйста, простите меня. Я тоже чувствую, что меня вынудили, вынудили чрезвычайные обстоятельства, и мы знаем, что все не будет воспринято превратно». неосознанно она использовала «мы» вместо «я». Оба варианта были допустимы в разговорной речи, но поскольку множественное число инвариантно по отношению к полу, оно несколько разрядило напряжение, возникшее на географической линии, лежащей между Зенаной и Морданой, нарушение которой так потрясло ее тетушек. К тому же множественное число — несло в себе скрытую функцию приказа, и это помогло задать тон, предоставив возможность обменяться не только смущением, что было неизбежно, но и информацией. В таком же грамотном, но несколько более вычурном урду юный Муртаза Али ответил, «Извиняться не за что. Поверьте мне, бегум-сахиба, я только очень сожалею, что мне суждено передать вам такие вести». Тогда прошу, как можно короче изложить мне, что произошло. Что полиция делает здесь, в доме моего отца? И правда ли, что они пришли конфисковать дом? На каком основании? Даже не знаю, с чего начать, бегум сахиба. Они здесь и намерены занять дом как можно скорее. Полисмены уже собирались войти, но инспектор прочел вашу записку и с милостью на эти полчаса. У него ордер от распорядителя имущества, эвакуированных и Министерства внутренних дел, предписывающий занять все незаселенные помещения дома, поскольку большинство его бывших жильцов сейчас обосновалось в Пакистане. «Входит ли Зинана в их число?» спросила Зайнаб, насколько могла спокойно. «Я не знаю, что в него входит бегум Сахиба, он сказал все незаселенные помещения. — Как он узнал, что большая часть дома пустует? — спросила Азайнаб. — Боюсь, бегун-сахиба, что это очевидно. Отчасти, конечно, это известно всем. Я пытался убедить его, что здесь проживают люди, но он указал на темные окна, и даже наваба-сахиба сейчас нет в доме, и никого из его сыновей. Зайнаб помолчала минуту, а затем сказала. «Муртаза Сахиб, я не собираюсь потерять за полчаса то, что принадлежит нам многие поколения. Мы должны срочно связаться с обидой Чачи». Чачи, жена брата отца, Урду. Ее собственность тоже под угрозой. И с Капуром Сахибом, министром по налогам и сборам, старым другом семьи. Вы должны это сделать, поскольку в Зинане нет телефона. Я сделаю это немедленно. Молюсь, чтобы у меня получилось. Боюсь, нынче вечером вам придется забыть о ваших обычных молитвах, сказала Зайна с улыбкой, которая была явственно слышна в ее голосе. Да, увы, это так, — ответил Муртаза Али, удивившись, что и он может улыбаться в такой несчастливый момент. Пойду. И попытаюсь связаться с министром по налогам и сборам. Пошлите за ним автомобиль. Нет, погодите, сказала Зайнап. Машина может понадобиться. Убедитесь, что она поблизости. Она снова задумалась на минуту. Муртазали чувствовал, как убегают секунда за секундой. У кого находятся ключи от дома? Спросила Зайнап. От пустых комнат, я имею в виду. Ключи от Зинаны у... Нет. Те комнаты, которые не видны со стороны дороги, не имеют значения. Я говорю о комнатах Морданы. Несколько ключей у меня. Кое-какие у Гуляма Русула, а какие-то на Сахип увез с собой в Байтар. «Теперь вы сделаете вот что», — тихо сказала Зайнап. «У нас очень мало времени. Соберите всех слуг и служанок со всего дома». и велите им принести свечи, лампы, светильники, все, что способно гореть в этом доме, и хоть немного осветить каждую комнату, окно которой выходит на дорогу. Вы понимаете, что должны войти даже в те комнаты, которые обычно вам нельзя открывать без позволения, и даже если вам придется взломать для этого замки?» Мерилам у мамуртазы Али было то. что он не осуждал, а просто принимал благое, хотя отчаянное, значение этих действий. С улицы должно казаться, что дом обитаем, даже если у инспектора есть резоны считать, что это не так. У него должен быть законный повод уйти, даже если мы не сможем заставить его поверить в это. Да, бегум-сахиба. Муртаза испытывал восхищение перед этой женщиной с мягким голосом, которую он никогда не видел и никогда не увидит. «Я знаю этот дом, как свои пять пальцев», — продолжала Зайнаб. «Я родилась здесь, как и мои тетки, хотя сейчас я ограничена только этой частью. Я знаю остальные с детства и знаю, что они не слишком изменились с годами». «У нас очень мало времени, и я собираюсь лично помочь осветить комнаты. Отец все поймет, а мнение остальных для меня не имеет большого значения». «Умоляю вас, бегум сахиба!» — сполошился личный секретарь у отца, и в голосе его послышалась боль и тоска. «Умоляю вас, не делайте этого. Организуйте Зинану, зажгите все светильники, которые там найдутся». «И передайте их на эту сторону, но, прошу вас, оставайтесь там, где вы есть. Я прослежу, чтобы все было исполнено, как вы велите, а теперь мне надо бежать, и в течение пятнадцати минут я сообщу, как идут дела. Аллах докторонит вашу семью», — сказал он и удалился. Зайна поставила при себе муни и отослала другую служанку помогать зажигать лампы и светильники и передавать их на другую половину дома». Затем она вернулась к себе в комнату и взглянула на Хасана и Аббаса, которые по-прежнему мирно спали. — Это вашу историю, ваше наследство, ваш мир я защищаю, — подумала она, нежно запустив пальцы в густые волосы младшего. Хасан, обычно такой Бука, во сне улыбался и обнимал младшего братца. В соседней комнате громко молились тетушки. Зайнап закрыла глаза. произнесла фатиху и села совершенно обессиленная. Фатиха. Первая сура Корана. Затем она вспомнила то, что однажды сказал ей отец. Несколько секунд размышляла, насколько это важно, а потом принялась писать еще одно письмо. Она велела Муни разбудить мальчиков и быстро одеть их в самую нарядную одежду. Аббаса, в белую курту, а его старшего брата в белоснежную ангарху. Ангарха или анграхха. Дословно «защищающее тело одежда» — традиционная индийская рубашка. Белые вышитые шапочки украсили головы обоих. Когда через пятнадцать минут от Муртазы Али не поступило никакого известия, Зайнап послала за ним. Когда он явился, она спросила. — Все сделано? — Да, Бегум Сахиба, все. В доме светится каждое окно. — А что Капур Сахиб? — Боюсь, я не смог поговорить с ним по телефону. хотя госпожа Капур послала за ним. Наверное, он допоздна работает где-то в секретариате, но в его кабинете трубку никто не взял». Обида Чачи. Ее телефон не отвечал, и я смог только послать ей записку. «Простите меня за нерадивость». «Муртаза Сахиб, вы уже сделали больше, чем мне казалось возможным. Теперь послушайте. Я прочту вам это письмо». и вы скажете, как его можно улучшить». Очень быстро они обсудили черновик письма. В нем было всего семь или восемь строчек по-английски. Муртаза задал два-три уточняющих вопроса и предложил пару дополнений. Зайнап согласилась с ним и сделала чистовой вариант письма. «Итак, Хасан и Аббас, — сказала она сыновьям, глаза у которых все еще были сонными, — хотя и блестели, увлеченные неожиданной игрой. «Теперь вы пойдете с Муртазой-сахибом и сделаете все, что он скажет. Нанаджан будет очень доволен вами, когда вернется. И я тоже. Имтиаз Маму и Фироз Маму тоже вас похвалят». Поцеловав обоих, она отправила сыновей по ту сторону завесы, где их принял под свою заботу Муртаза Али. «Именно они...» Должны вручить ему письмо, сказала Зайнаб. Возьмите машину. Скажите инспектору, то есть ЗНП, куда вы направляетесь, и немедленно уезжайте. Не знаю, как вас благодарить. Не будь вас здесь, мы бы точно уже все потеряли. Я никогда не смогу достойно отблагодарить вашего отца за доброту, сказал Муртазали. «Я сделаю все, чтобы ваши сыновья вернулись в течение часа». Взяв мальчиков за руки, он пошел по коридорам, слишком взволнованный, чтобы разговаривать с ними, но спустя минуту, после того, как они вступили на дорожку, ведущую к дальнему краю лужайки, он сказал мальчикам, "Асан, Абас, скажите, Адаб, начальник Сахиб?» «Адабарс, начальник Сахиб?» сказал Хасан, сделав приветственный жест. Абаз, глядя на старшего брата, сделал в точности, как он, правда, последние слова прозвучали, как начальник Сахиб». «Внуки Наваба Сахиба», — пояснил личный секретарь. Заместитель начальника полиции настороженно усмехнулся. «Извините», — сказал он Муртазиали. «Мое время истекло». «А значит, и ваше. Дом, может, и выглядит жилым, но у нас противоположная информация, и мы должны провести расследование. Это наша обязанность». Министр внутренних дел дал нам четкие инструкции. «Я все понимаю, ЗНП-сахиб, — сказал Муртаза Али. — Но прошу вас дать мне еще немного времени». В руках у этих детей депеша, которую надо доставить прежде, чем вы предпримете какие-то действия. Заместитель начальника полиции покачал головой. Он жестом дал понять, что хватит, значит, хватит. И сказал. А Гарвал Джи лично сказал мне, что не примет никаких прошений в свой адрес и что любые проволочки недопустимы. Прошу меня простить, решение всегда может быть оспорено в апелляции. Письмо, адресовано главному министру. Полицейский слегка напрягся. «Что это значит?» — спросил он с раздражением, и в то же время чувствовалось, что он озадачен. «Что в этом письме? Чего вы хотите добиться с его помощью?» Муртаза Али сказал веско. «Я не из тех». кого посвящают содержание личной и неотлагательной переписки между дочерью Наваба Сахиба Байтара и главного министра Пурва Прадыш. Очевидно, что оно касается дома. Но я считаю для себя неуместным делать какие-то предположения о том, что именно говорится в этом письме. Впрочем, автомобиль готов, и я должен сопроводить маленьких посланников к прежде чем они потеряют свое имущество». «Я очень надеюсь, за ЗНП-сахиб, вы дождетесь моего возвращения и не станете делать ничего неожиданного!» ЗНП, сбитый с толку, ничего не сказал. Он знал, что должен дождаться. Муртаза со своими подопечными сел в машину на Ваба-сахиба, и они отбыли. Однако, отъехав на пятьдесят ярдов от ворот, машина внезапно заглохла и больше не завелась. Муртеза Али велел шоферу ждать, вернулся в дом с Абасом, поручил его слуге, взял велосипед и вернулся к автомобилю, затем усадил на удивление послушного Хасана впереди себя на раму и укатил с ним в ночь».